Глава 49. Именинник. 1940 год. Шкатулка оказалась последним подарком Аннели, потому что на следующий день она не вышла к дверям, и потом тоже, когда я, пошатавшись по музеям и паркам, неуверенно подошла к дому. Может, она умерла, а может, ей просто надоела? Может, она следующие четыре года пролежала в постели и писала там бессмертную повесть о любви, которая так и не увидела свет, потому что никто не предполагал, что такая красивая женщина еще и пишет. Да, или, может, она собралась и отчалила на поезде вниз по вытянутой руке Гитлера, по его плечу и шее, въехала в одно ухо и выехала из другого, прямо в царство Муссолини. Смысл военного времени в той или иной степени заключался в том, чтобы люди разлучились, потеряли друг друга. В войну все были одинокими, даже солдат, которого выучили быть просто каской в своей роте. Даже его жена, которая вместе с сотней таких же стояла у конвейера дома. Даже узник, спавший в переполненной камере. Но самым одиноким явно был фюрер. Я сомневаюсь, что за всю историю человечества кто-нибудь был так одинок, как Адольф Гитлер. Неспроста он обязал всех своих соотечественников приветствовать его по имени Хайль Гитлер и никогда не предпринималось более масштабной попытки исцелить душевные муки одного единственного человека. Сперва целую страну превратили в одно сплошное каждодневное празднование его именин, и все ходили в парадных костюмах, прилизанные, и друзья, и враги с особыми метками на рукаве, чтобы ему было понятнее, кто где, и все пели эти, извиняюсь за выражение, песни в честь него, подносили ему подарки, чаще всего свою жизнь. И все выстраивались перед ним, составляя гигантские именинные торты, и вытягивали вверх руки, символизировавшие свечки, тысяча свечей за тысячелетний рейх, чтобы одинокий маленький мальчик задувал их и ревел на своем стульчике, своей трибуне. Адольф Гитлер — вечный именинник. Но это было еще не все, потому что после торта мальчику хотелось поиграть в солдатиков, Испробовать все новые игрушки. Одиночество малыша Хельти было так велико, что на самом деле представляло собой настоящую черную дыру. Это такая ненасытная штука в космосе, которая всасывает все и вся, которая требовала все новых жертв, постоянного наполнения, чтобы его самого в нее не засосало. Блюсмус Мус «Пусть льется кровь». Немецкий еще больше человеческих жертв. А когда вся кровь уже утекла, этот черный мешок перерос своего хозяина, и он захлебнулся своим одиночеством. Да, смысл Второй мировой в той или иной степени заключался в том, чтобы сделать всех жителей мира такими же одинокими, как и тот, кто ее развязал. На войне ты всегда один. Если честно, мне кажется, что эти годы одиночества наложили отпечаток на мою жизнь. Мысль о том, чтобы всю жизнь жить с одними и теми же людьми, всегда казалась мне какой-то мелкоплавной.